Николай Свечин. На краю. Автор благодарит Алексея Баякова, Андрея Потоцкого и Павла Казанцева за помощь в написании этой книги. Глава первая. Новая командировка. 30 ноября 1912 года 5-й Сибирский стрелковый полк, квартировавший в городе Никольск-Уссурийский Приморской области, объявил торги. Ему требовалось закупить для продовольствования нижних чинов 14 тысяч пудов мяса и 1 тысячу пудов кашного сала. Согласно книге 18 свода военных постановлений, соискатели должны были сдать свои кондиции в канцелярию полка в запечатанном виде. Кондиции, условия поставки, и приложить к ним залог 5% от всей стоимости поставки. Если брать среднюю цену мяса 5 рублей за пуд, а сало 7 с полтиной навигало прилично 3875 рублей. Для серьезных деловиков, а именно такие занимаются казенными поставками, это сущие копейки, и в торгах приняли участие 5 предпринимателей. Итого в денежном ящике полкового казначея скопилось более 19 тысяч рублей. Да еще лежал незарасходованный остаток полковых сумм за второй полугодие – около 10 тысяч. Начальство берегло экономию для выдачи наградных к Рождеству и скупо тратило личность. Но тут случилась беда. Ночью неизвестные проникли на территорию полка, зарезали часового и вынесли за пределы части кассу вместе со всем содержимым. Видать, крепкие были ребята. Касса весила десять пудов, но грабители каким-то образом перебросили ее через высокие лиственничные пали. Скрытый шкаф нашли потом в лесу, за железнодорожной станцией. Разумеется, он был пуст. Рядом лежал труп рядового пятого полка Трофима Оселедченко. Полиция догадалась, что он служил наводчиком, провел бандитов в полк, отвлек часового и помог вынести кассу, рассчитывая получить долю но громилы сочли, что лучше избавиться от соучастника, чем делиться с ним. И Оселеченко, и Часового убили особо жестоким способом. Разрез на груди обоих был таким глубоким, что наружу вывалилось правое легкое. Происшествие неприятно поразило военное начальство, но оказалось, что это были цветочки. За десять дней по такой же схеме бандиты совершили еще два ограбления. В Владивостоке обчистили казначейство Третьего Сибирского горного артиллерийского парка. Там тоже собрали кондиции на закупку мяса и рыбы и сберегли крупную сумму к праздникам. Негодяи зарезали часового и плюсом младшего унтер-офицера, явного пособника. Забрали 22 тысячи рублей. Тело предателя обнаружили в гнилом углу за бараками крепостного временного госпиталя номер один. Поблизости нашли вскрытую кассу. Обеих жертв убили уже знакомым сыщиком страшным ударом ножа в правую сторону груди, дополненным ножевыми ранениями в живот. Врач, осматривавший тела, сказал, что легкое у них не само так вывалилось наружу. Его поддели ножом и вытащили из плоти, еще у живых. Затем три трупа и пустой ящик обнаружили на седанке в пятнадцати верстах от Владивостока. На этот раз пострадала девятая сибирская Стрелковая артиллерийская бригада. Негодяи опять завербовали продувного ефрейтора, но кроме него и часового прикончили еще и писаря, не вовремя засидевшегося в комнате казначея. Смерть всех троих была так же ужасна, как и в предыдущих случаях. Сведанка – дачный пригород столицы Приморской области. Труп ефрейтора валялся под забором резиденции епископа Левостокского и Камчатского Евсевия. Все вместе это привело к тому, что дело о грабежах в дальневосточных полках легло на стол военному министру. Сухомлинов в тот же день обратился к министру внутренних дел Макарову и попросил подсобить местные полиции пресечь бандитов. Тот телеграфировал генерал-губернатору Прямурского края Гандатти, почему его сыщики не справляются, какая нужна помощь. Сталмейстер, ничтоже сумнявшись, ответил – Прошу командировать статского советника Лыкова, он разберется». Гондатти помнил Лыкова еще по делу об очистке от разбойников Амурской железной дороги. Тогда на стройку съехали сотни негодяев и сделали жизнь населения невыносимой. Генерал-губернатор пожаловался Столыпину, и тот прислал Лыкова со Звестопова, которые в три недели вывели всю нечисть. И вот теперь грозный волкодав опять понадобился. Макаров, мелкая душа, был только рад и приказал немедля отправить статского советника в Приморье. Директор департамента полиции Белецкий напомнил министру, что сыщик едва оправился после тяжелого ранения, но тот слушать не стал, исполнять и все, а через день вылетел в отставку. Заступивший на его должность мухлаков не решился отменять приказ своего предшественника. Тут еще Гандатти отстучал новую депешу. Во Владивостоке неизвестная банда режет китайцев. Трупы валяются прямо на улицах. Шлите подмогу Лыкова. Директор вызвал Алексея Николаевича, показал ему телеграмму генерал губернатора с визой нового министра. Немедля помочь. И сказал со вздохом. «Я пытался от тебя отстоять. Не вышло. Раз надо, я поеду». «А как со здоровьем?» Лыков подмигнул Белецкому. так согнуть?» Действительный статский советник спросил шепотом. — Опять портишь казенную монету? — Вернулась Селенка. — Вроде да. — Как у тебя с текущими делами? — Как с Иваном Ивановичем? — Сумеешь отлучиться надолго? — Слушай книгу «Паутина». — С ним сейчас пауза. Как раз могу. Езжай — Езжай, — решительно приказал директор. — Грека с собой возьми. Он у тебя любит прогонные. — Еще как! Арсений Николаевич помолчал, ожидая, что шеф... Пройдется насчет возросших застрат Азвестопола на агентуру. Но Белецкий опять вздохнул. «Приедешь, меня тут уже, наверное, не будет. Говорят, Маклаков взъелся, хочет своего посадить». «Твоя должность важнейшая в государстве», — напомнил статский советник. «Любой новый министр захочет иметь директором департамента своего человека». «Да понимаю я, а все-таки тошно», — скривился Степан Петрович и раздраженно махнул рукой. «Все, иди!» — Аккуратнее там. Лыков пришел к себе в кабинет и ответил щелбана помощнику. — Ну, дождался? Ай — Ай! — скрикнул тот испуганно. — Чего я дождался? Нас увольняют? — Нет, ссылают на Дальний Восток. Сергей сообразил сразу. — Это по просьбе Гондатти? Маклаков подтвердил приказ Макарова? — Асен Николаевич пояснил. — Никто не станет волынить, когда есть обращение военного министра. Плюс генерал-губернатора. — Надо ехать. — Ты готов? «А сколько верст до Владивостока?» — сразу взял быка за рога помощник. «Смотря, как добираться», — ответил статский советник со знанием дела. «Можно через Москву. Выйдет 8743 версты. Дорога первым классом станет в 326 рублей». «Ого!» — Ах, Муглик, так дорого! «А ты как думал? Судержаву придется проехать». «Второй путь через Вятку». Он на 400 верст. Короче, стоит 318 целковых. Мы поедем вторым, чтобы сэкономить время». Азистопол капризно заявил. «Я согласен только на вагон Международного спального общества». Правильное название – Международное общество спальных вагонов и скорых поездов. «Ни разу еще не пользовался, все вы, да вы. У нее будет дороже 337 рублей через Москву и 329 через Вятку». Помощник махнул рукой. Казна заплатит? Но ведь заплатит». Статский советник ободрил коллежского ССР. «Ты, шаромыжник, знай, со мной не пропадешь. Проездной билет у меня бесплатный, а тебе выправим у Степы такой же». То есть у Белецкого. Директор департамента полиции имел в своем распоряжении бесплатные железнодорожные билеты для казенной надобности. «В оба конца?» «В оба. То есть скатаешься на край земли задарма». А прогонных получишь более двух тысяч. Грек расправил плечи. Вот за что люблю я нашу службу. Шеф продолжил. Стул и проживание за мой счет, как ты привык. Еще сотенки две положишь в карман из командировочных. Э, надеюсь, остановимся в лучших гостиницах. Есть такие в Владивостоке. Вы ведь там бывали, правда, давно. алексей Николаевич напряг память. В 1889 -м. На обратном пути с Сахалина. Тогда это был дренной городишко, очень небезопасный. Надеюсь, он сейчас похорошел. Столица области, большой порт, гарнизон значительный после войны там поставили. Крепость подновили после того, как японцы нам заломили саласки. Найдем дорогу приличнее. Не сумлевайтесь, ваше высокоблагородие. Быть почему? сказав так, Азвестопола сразу суетился. Ну, пойду Машку обрадую что едет далеко и надолго, командировочное предписание опять же надо получить. И исчез, будто его и не было. Алыков уселся за бумаги. Вечером он отправился за билетами. Купить их в Международном обществе спальных вагонов было не так-то просто, и сыщик не решился послать курьера, сделал все сам. Чтобы прокатиться в вагонах общества, приходилось приобретать целых три билета. Обыкновенный проездной, билет на увеличенную скорость и вдобавок еще особый билет на спальное нумерованное место. Старский советник сдал в кассу два служебных документа и получил взамен целую кучу картонок по три набрата. Еще он оплатил посещение вагона-бани. Все, можно было ехать. Ольга Дмитриевна привыкла к частым отлучкам мужа. В этом году он уже катался за Байкал в Верхнеудинск. Теперь ему предстояло отправиться еще дальше и на неопределенный срок. Повадки банды настораживали. Люди умели находить негодных солдат, совращали их, проникали с помощью предателей в полковые казначейства, а потом обрубали концы. Как найти таких молодчиков? Свидетели мертвы. А тут еще полицмейстер Владивостока, подполковник Лединг. Только что прекратили судебное преследование против него за недоказанностью. Подполковника обвиняли в покровительстве китайским опиокурильням и игорным домам. За деньги, разумеется. Насколько можно ему доверять? Алексей Николаевич уже решил попробовать опереться на жандармов. Кроме того, следовало заручиться и поддержкой армии, ведь жертвами грабежей были военные. Поразмыслив, сыщик отправился к барону талба Его давний друг в последнее время укрепил свое положение в военном министерстве. После злосчастной японской войны, на которой он потерял руку, началась запоздалая чистка рядов. В 1906 году специально созданная высшая аттестационная комиссия уволила из армии 217 генералов, а в следующем году еще 146. Виктор Рейнгольдович остался только потому, что его защитил Рейдгер. Умный и трудолюбивый, он знал цену оборону. Но затем государь снял Рэддигра с должности военного министра. Тот не сумел дать отповедь Гучкову, который на заседании Государственной Думы осмелился критиковать армию. Вместо того, чтобы осадить хлопчата бумажного патриота, хлопчата-бумажный патриот, прозвище Гучкову при дворе, намекавшее на его купеческое происхождение. Генерал фактически согласился с тем, что наша армия имеет много недостатков, а как будто не имеет. Однако царь выгнал реформатора и поставил на его место Сухомлитва. Легкомысленный, но хитрый, новый министр развлекал государя анекдотами, чем быстро завоевал его расположение. Начальник генерального штаба Жилинский тоже не отличался особым трудолюбием. Воз текущей работы тащил генерал-квартирмейстер Гукш Данилов Черный. Гукш. Главное управление генерального штаба. Данилов Черный получил свое прозвище, чтобы отличаться от двух других генералов с такой же фамилией – Данилова Рыжего и Данилова Белого. Он и пригрел на первых порах Тауба. Барон примыкал к группе младотурок, так в шутку прозвали высших офицеров, сотрудничавших с Думой для продвижения военных реформ. Это сотрудничество раздражало царя и, следовательно, нового военного министра. Младотурок турок из столицы, разбросав по военным округам. Виктор Оренгольдович вновь повис на волоске. Однако его богатый опыт, полученный на секретной службе, в очередной раз спас генерал-майора от пенсии. Таобе поручили курировать молодую контрразведку. В штабах округов были созданы контрразведывательные отделения, которые подчинялись особому пятому делопроизводству «ГУКШ» «И там, и там» правили бал офицеры отдельного корпуса жандармов. Сухомлиному нужен был свой человек из армейских, но опытный в этой области. Барона ввели в состав военного совета преминистры и приказали надзирать и за агенкваром, и за пятым делопроизводством. Агенквар ⁇ отдел генерал квартиместера ⁇ военной разведки. В разведке сидели ученики Таубы. его авторитет среди них был непререкаемым. Барон занялся привычными ему тайными операциями и быстро стал незаменимым. хозяин Николаевич телефонировал старому приятелю и попросил принять его как можно быстрее. Тот сказал, приходи домой к вечернему чаю. Это значило к восьми часам по полудни. Сычек в назначенное время приехал на галерную, расцеловался с баронессой и повел хозяина в кабинет. Выставил на стол бутылку модного коньяка Семнадцатилетний интернациональ с синей лентой и красноречиво подмигнул. Ну, по пиндюрочке. Та искривился и вынул из коробки гаванном Можно я лучше подымлю? Дав закурить, статский советник огорушил друга. Я завтра еду во Владивосток. Генерал замер с сигарой в руке. Ты же еще не оправился после ранения. Оправился. А зачем это тебе? Приказание нового министра. «Маклаков посылает на край земли хворого человека?» Лыков начал объяснять более подробно. «Это приказ еще Макарова, который инициировали военный министр и генерал-губернатор Преамурского края. На пару. Почему же новый министр должен его отменять? Да мне и самому интересно. Не такой уж я и хворый. Поеду вместе с Элизистополом, он за дедушкой присмотрит. Ха, что нужно от меня? Ты же не просто так приперся. Их друг называется, приперся. Я, между прочим, за своим коньяком пришел, зная твое нищебродство, а ты приперся. Возьму сейчас бутылку и уйду, оставлю тебе только синюю ленточку. Виктор Энгольдович отложил сигару, достал фамильные серебряные рюмки с гербом и разлил по ним коньяк. Выпили, и гость продолжил. Кто-то грабит в Приморье полковые казначейства. Люди при этом гибнут. Гондати топает ногами, просит Сухомлинова пресечь. Тот кивает на МВД. Местная полиция не справляется. Так. Теперь что нужно от тебя, генерал? Совет и, возможно, рекомендации. С кем из вашего брата мне там иметь дело? В столице далеко. Может понадобиться помощь военных, ибо к полицмейстеру имеются вопросы. То бы вздохнул? Командующий войсками Прямурского округа генерал-лейтенант Личицкий. Штучный человек, сын сельского дьячка, академию не кончал, выслужился в высшей чины благодаря храбрости и здравому смыслу. Военное дело знает и любит, но он Хабаровский. Хабаровске. В Хабаровске располагался штаб Прямурского военного округа. В Лыковке далеко, а в самом Владивостоке кто? Заговерщик. Комендант Владивостокской крепости? и одновременно командир 4-го сибирского армейского корпуса генерал-лейтенант Нищенков. Ты с ним знаком? Да, мы поступим вот как. Таабы затушил сигару и потянулся хрустно суставами. Аркадию Никоноровичу к Рождеству дадут чин генерала от артиллерии. Решение уже принято. Ты выезжаешь завтра, как раз явишься туда к распубликованию высочайшего приказа по военному ведомству. Я передам тебе в поезд новые погоны для него. Чуешь? Гость кивнул. Хозяин договорил с воодушевлением. Производство в следующий чин. Большая радость для военного. А тут ты с погонами. Неченков обрадуется, поверь мне. Я еще письмо с тобой передам. После такого он станет тебе верным союзником. Ася Николаевич усмехнулся. Хорошая мысль. А ты интриган. Готовь погоны. Поезд уходит в три пополудни. Теперь давай еще попендюрочки и расскажи мне, что делается в Прямурском крае». Виктор Ренгольдович махнул рюмку и стал бодро докладывать. «После того, как японцы наклали нам по загривку, краем наконец-то стали заниматься. Сейчас там сильные части. Округ насчитывает 130 тысяч штыков, столько же, сколько петербургский и московский, представляешь? Больше лишь в ударных варшавском и юго-западном военных округах. Но тем скоро предстоит война». Сочек понурился. «Значит, скоро. Мы, как всегда, не готовы». «Не готовы, но пытаемся повысить нашу обороноспособность. Не знаю, успеем ли. Готовится большая программа по усилению армии. Наконец-то Министерство финансов удалось сломать. Кадр армии мирного времени увеличится сразу на 39%. Почему не на 40?» – ехидно уточнил гость. «Хозяин только отмахнулся». Сейчас наш военный бюджет всего 70 миллионов рублей, и его выбиваем с трудом. Но в следующем году под программу единовременно выдадут колоссальные средства. 430 миллионов. Такого бы истории России никогда не было. А ежегодные ассигнования вырастут вдвое, до 140 миллионов. Достанется и Примориум. Так и передай Аркадию Никоноровичу. Это пока секрет, но полные генералы должны узнать. Полный генерал. Генерал от рода войск. Какие деньжищие Гучков вам согласовал? — задал весьма интересовавший его вопрос сыщик. — Да он много для этого сделал. И хотя самого Гучкова сейчас в Думе нет, партия октябристов по-прежнему под его руководством. И по-прежнему сильно способствует укреплению обороны. Мы, военные, очень это ценим. Выков ушел домой в задумчивости. А на другой день они со Звездопола сели в скорый поезд номер два и отправились на восток. Началось десятидневное путешествие сыщиков через всю страну. В пути Лыков старался держаться в курсе событий. Вагон библиотека вез свежие газеты, и статский советник погрузился в чтение. Новости, как и прежде, не радовали. Часть их носила совершенно дикий характер. Когда сыщики подъезжали к Вятке, в Петербурге неожиданно скончался член Государственного совета князь Вяземский. За завтраком он случайно сломал три искусственных зуба. Те вопали в дыхательное горло, и несчастный задохнулся. Нелепая смерть от собственного протеза. Сухомлинов произвел фурор на открытии памятника битве народов под Лепцигом. Представитель русского государя заявил, что войны не будет, и сорвал дружные аплодисменты. Вот молодец, а барон утверждает обратное, не иначе паникер. Выпускница Чистопольской женской гимназии захотела поступить на службу учительницей в Чистопольском же уезде. Это оказалось не так-то просто. Учительский совет потребовал от барышни не только аттестат об окончании гимназии, но заодно и медицинское свидетельство о невинности пришлось предоставить. Вызная сессия окружного суда в Хабаровске приговорила госпожу Зундау к трем суткам домашнего ареста за кощунство. Да, додумалась явиться на маскарад в костюме Соломеи. Газеты намекали, что платье было полупрозрачным. На Балканах замучились собирать турецких военнопленных. Одних только офицеров в Болгарии числилось 350 человек, а в Салониках вообще 600. Счет нижним чинам шел на тысячи. Османская империя трещала по швам под ударами славян. Много писали о покушении в Индии. Лорд Гардинг, вице-король Индии, торжественно въезжал в Дели, восседая на слоне. Он помещался в особой башне, как вдруг сверху, из окна дома, в него кинули бомбу. Та оказалась начинена патефонными иглами и шурупами. Произведенным взрывом убило двух человек, в том числе служителя, державшего зонт над Гардингом. Еще 13 человек ранило. Сам вице-король уцелел чудом. Он получил ранение в лопатку затылок и бедро. Башня была разрушена. Убийцу не нашли, за его открытие обещали награду. без Бессарабии, на Волыни и в Подольской губернии скупщики задорого приобретали у населения коней артиллерийского и обозного типа и крупными партиями перевозили в Австро-Венгрию, пока русский военный министр произносил в Лейпциге пустые речи. А с чем он завтра будет воевать? Наглость австрияков известна. Но это уже чересчур. А германское военное министерство запретило графу Цепелину не только продавать свои дирижабли за границу, но даже выставлять их для обозрения без особого разрешения военных. Среди прочего Лыков обнаружил новость, которая его раздосадовала. Согласно новому закону, в Приморье запрещалась охота на Соболя. Аж на пять лет. Под запрет попала и торговля мехами, неснабженными пломбами а также их покупка и вывоз за границу. Остатский советник собирался привезти домой шкурки супруги на воротник. Не успел. Интересно, можно ли обойти запрет на месте? Тамшняя полиция наверняка умеет ловчить. Пусть помогут командированному из столицы, а то ведь он такого накопает. Расстроенный сыщик показал заметку помощнику. Сергей от политических новостей отмахивался, а тут проявил живой интерес. И весьма обрадовался запрету. «Очень хорошо. Очень-очень-очень. Что ж тут хорошего?» Звездопол назидательно пояснил. «Все запреты имеют лишь одно последствие. Повышают цену предмета, который будто бы нельзя купить». «И что?» — не понял статки советник. «А то, что теперь я продам шкурки в Петербурге еще дороже, чем рассчитывал». «Какие еще шкурки? Соболины?» «А где ты их возьмешь?» — помощник охотнул. «Неужели я Грекоса в Владивостоке не найду? Наш брат везде пролез. Куплю на прогонные, сколько хватит. А лединг наставит пломб, каких надо. Он известный жулик, чай справится. Забыли мой девиз? Не зевай на брасах!» Лыков рассердился. «Ты мошенничать туда едешь, а не сыском заниматься. Ведь полисмейстер лединг и впрямь захочет нас купить, чтобы мы в министерстве потом представили в лучшем виде». «Я о том и говорю», — не моргнув глазом, ответил коллежский асессор. И обнаружил неожиданное знакомство с меховым делом. Он объяснил шефу, что пломба бывает двух видов. Мастичные ставятся прямо на шкурку, а сургучные привязываются на веревки. А сами шкурки лучше покупать летние, так называемые колтаны. У них мех выше качеством. Было видно, что помощник подготовился к командировке. «Эх, шеф», — разглагольствовал он, — «приморье — это золотое дно». В буквальном смысле слова. Подумай, как россыпи дают хороший песок. А именно зимой старатели сбывают утаенные от казны золотишка Еще есть женьшень, опий, олени, панты. Последний лучше брать от пятнистого оленя. Они в четыре раза дороже пантов и зюбря. Не будь вы старомонный ретроград, реликт, так сказать, совестливости. какую коммерцию можно было бы развить при ваших чине и должности. Асей Николаевич молча погрозил коммерсанту кулаком и вернулся к газетам. Так они и ехали, забираясь все дальше на восток. Вагон столовая представлял лишь холодные закуски и напитки. Горячую пищу пассажиры получали в станционных буфетах. Поездной буфетчик заранее собирал заявки, которые отсылал на станцию телеграфом. За эту услугу с каждого блюда он брал гривенник сверх такси. За отдельную плату пассажиры получали ванную и душу. Газеты, книги, шахматы, домино — Холодную кипяченую воду давали бесплатно. Азвистопола беззастенчиво пользовался кошельком шефа и выбирал в буфетах самое вкусное и дорогое. Лыков привык к этому, он и сам любил побаловать Сергея. При его капиталах шалости помощник оказались пустяками. В Жаманчжурии пассажиры встретили Рождество. Все принарядились, в Харбине православные отстали службу в привокзальном храме. Столица Приморья быстро приближалась. Азвистополу посерьезнел, а Лыков торопил часы. Поездная тряска изрядно ему надоело. 26 декабря 21 час 36 минут точно по расписанию скорый поезд номер 2 прибыл на вокзал города Владивостока.